самом деле ошибаются, сомневаясь в возможности проникновения на запад культуры Закавказья и Ближнего Востока через Древнюю Грецию. Культура Крита, названная по имени мифического царя Миноса Минойской, была весьма высокой и во многом остается загадочной, как и история самого острова. Она существовала полторы тысячи лет вплоть до 1150 года до н.э. В 1900 году английская археологическая экспедиция под руководством Артура Эванса начала изыскание на Крите. Находки оказались изумительными. Такой культуры мир еще не знал. Ничего греческого, ничего римского, писал руководитель экспедиции, поражало совершенство изделий. По словам Гомера, Гессиода, Геродота, остров Крит был прекрасной и богатой страной Амино с первым создателем флота, властителем морей, повелителем кикладских островов, наиболее царственным из всех смертных царей. На Крит шло олово с далеких Пиренейских гор и северных областей Европы Янтарь вместе с информацией, об этой окраине Ойкумены. В 1425 году до н.э. Кнос был разрушен, и начался почти трехсотлетний период упадка могущества Крита и гибели его культуры. Вторая ошибка Сайкса Читатель, должно быть, обратил внимание, что в своих интереснейших рассуждениях английский ученый дважды упомянул дату 2600 лет до нашей эры. На самом деле кратеры Каали образовались 2600 лет тому назад. Разница солидная – около двух тысячелетий. Не будем гадать, что ввело в заблуждение английского географа. Ясно одно — миф о Фаэтоне не имеет отношения к метеориту Каали. Поскольку уже в VI веке до эры легенда считалась древним преданием. Угол падения метеорита оценен в 40 градусов, так что если он и пролетел над Грецией, то на столь большой высоте, что земные наблюдатели видеть его там не могли. Однако вовсе не исключено, что прибавление о янтарных слезах «Гелиад» могло быть сделано к одному из позднейших вариантов мифа и явилось отголоском падения какого-то крупного метеорита на севере Европы. Об этом событии греки могли узнать при поступлении очередной партии янтаря. Река Эридан северной Европы пока точно не определена. Ей могли быть Западные Двина, Палатышский Даугава, Неман, Висла и так далее. Хотя Сайкс и ошибся в хронологии, его рассуждения могут оказаться справедливыми для другого космического явления. Мы уже говорили, что Иломицасские кратеры на юге Эстонии вдвое старше Калинских, им четыре с половиной шесть тысяч лет. кратеры великаны. Вернемся к идее Сайкса о возможности метеоритного происхождения весьлянской и курской кос, в котором можно добавить вершину Рижского залива, его северо-западный мыс Колка, а возможно и весь залив. До сих пор аризонский метеоритный кратер с диаметром 1200 метров считался крупнейшим на Земле. В последнее время обнаружены намного большие кратеры, размером сотни километров. Один из таких гигантов находится в Южной Африке. Расчеты показывают, что его должен был образовать сферический астероид массой 30 миллиардов тонн. А вот еще три гиганта на антарктической земле Уилкса, на дне залива Святого Лаврентия и Гудзонова,